Глава двенадцатая Уфа — город древний, возник во второй половине шестнадцатого века. Строили город боярин Иван Ногой да боярский сын Голубев. Лег городок-крепость в сердце Башкирии. Управлял город обширными землями. В городке сидел царский воевода, чинил суд расправу, с башкиров да с других народов собирал ясак. Воеводы считали башкир землю русской вотчиной. а башкиров — подданными. Они беззастенчиво обирали башкиров и, как бы в насмешку, называли это кормлением. Царь Петр Алексеевич строг был. За разбой и да воровство не жаловал воевод. Но до каменного пояса далеко не достанешь, и воеводы охулки на руку не клали. В год 1704 на Уфу-город посажен был воеводой Александр Савич Сергеев. Муж жадный, свирепой хватки. По вступлении в Уфимскую провинцию воевода наказал согнать подводы со всех башкирских улусов. Перебирался воевода с большим скарбом, с псарями до псарней. В кованых сундуках везли добро. На телегах ехали мамки да няньки воеводских ребят. Сам воевода восседал в Колымаге, в которую впряжено было двадцать четыре башкирских коня. и на них форейтерами ехали ясачные башкиры. Впереди воеводской колымаги бежали скороходы, а позади обоза тянулись порожняком триста башкирских подвод. Прознав о проезде воеводы, народ разбегался, укрывался в лесах. — Опрятались, окаянцы и ничтя от воеводского чина! — зло поругивался хмурый воевода. По приезде в Уфу наказал воевода скликать башкирских старшин, батарей до да тарханов, до да стариков поприметней. Со страхом съехались башкиры в город. По приказу воевода обыскали недалекие рубежные крепостцы, собрали все пушки до да мортиры от годных до ржавых, и расставили по дороге к воеводскому дому, а у пушек выстроили гарнизонных солдат да повелели им голову держать выше и взор иметь дерзкий. Башкирских посланцев решили провести меж таких угроз, дабы знали, до чего силен и могуч воевода. Башкиры испугались. Чтобы беду отвести, старшины их подобрали в табунах в дар двадцать два добрых скакуна, и, пройдя все выставленные по дороге воинские силы, подвели их к воеводе. Хоть кони и добры были, однако воевода не ликовал, недовольствовался этим. и, грозно насупив брови, пообещал башкирцам осчастливить их своим объездом по улусам и сельбищам. Башкиры разъехались из Уфы нерадостно. Воевода слово свое сдержал. Снарядив в поход воинский отряд, отправился обозревать благополучие веренных ему народов. Однако башкиры, прознав о намерении воеводы, побросали свои селения, скарб, бежали в горы и в лес, увозя своих женок и ребят. И сколько не ехал воевода, везде встречал безлюдие и пустыню. Воевода вернулся в Уфу очень мрачен. И чтобы не уронить своего чина, вновь потребовал к себе башкирских старшин. Наказ воеводы был грозен, и потому немногие имели отвагу предстать перед воеводой. Воевода пуще свирепел. Бегал по воеводской избе, ругался. — Нехрести, в чинах толк не разумеют! того не кумекают что воевода в этих краях царь и бог воевода был тучен мучила одышка что за народы такие думал он эка и в ум себе не возьмут окаянный что воеводе потребно кормление и притом немалое башкирских старост явилось два три и обчелся и притом без подношений воевода настрого наказал приставам и будочникам собрать на воеводский двор Народ сторжище с постоялых дворов и Ретивые хранители благочиния хватали народ, где доводилось, и вели за крепкий заплот, а к заплоту приставили караульных, чтобы дерзкие не сбежали. Народу собралось немало, и башкиров, и посадских людишек в заплоте стало тесно. Тут воевода показал родительское попечение о людях. По его указу выкатили из воеводских погребов бочки меду и хмельного, а чтобы питье было крепко, засыпали в него нюхательного зелья и тем напитком силком подчевали. Те, которые, отродясь, не пивали хмельного, ныне попробовали. А дерзких, кто перечил и не принимал воеводского подношения, били палками и насильно поили. От усердия воеводских служек и приставов народ захмелел. В заплоте люди валялись в беспамятстве, и тогда воевода решил облегчить свое сердце потехой. Принесли пороху, огня, иным полили бороду, как щетину борову, под другими солому подожгли, лепили к рукам до да к лицам свечи, а то смеху ради сыпали сонному в горсть пороху и огнем полили. Но и того показалось воеводе мало. По его приказу в заплот вкатили десять пушек и полили из них до вечера, чтобы люди чувствовали страх и почтение. Подполковники и приказные порешили, раз воеводе все можно, то почему это в малых размерах невозможно им? Они объявили нагайскую дорогу своей вотчиной и стали притеснять да обирать башкиров. С того и началось. Башкиры, нестерпев обид, поднялись. Нашлись и вожаки, избили конные дружины и пошли огнем и мечом крушить мелкие городки и сельбища.